бегство Первыми, кто испытал атомную бомбу, была США в 1945 году Тринити. Затем РДС-1 в 1949 в СССР. Но это было только начало. В 1952 Ураган в Великобритании. Франция 1960. Gerdoe's Blue Китай 1964 596 Индия 1974 Улыбающийся Будда Израиль 1979 Пакистан 1998 Чагай 1 А в 2006 Северная Корея Список можно продолжить так же, как и количество боеголовок, которые росли как на дрожжах Иран владел более двух тысяч четырехсот килограммов низкообогащенного урана. Израильский арсенал составлял более четырехсот боеголовок. Северная Корея более десяти. Пакистан до сотни. Индия не отставала. Китай спешил и уже имел на вооружении двести сорок единиц. Франция триста. Великобритания двести двадцать пять. Россия две тысячи восемьсот двадцать пять. США? Пять тысяч сто тринадцать. Это были неточные данные, и в период, когда начались локальные войны за заводные ресурсы, все боялись именно применения ядерного оружия. Но ученые не остались в стороне. Новую идею, как убивать людей, им подсказал плазмоид. Нет разрушения, заражения, все чисто. Здания стоят на месте, заводы готовы начать выпускать продукцию, но нет живых людей. Коллапсные бомбы не оставляли глубоких воронок, но их последствия были намного ужесточее. После ее взрыва в радиусе километров все, кто попадал в эту зону, подвергался облучению, и РНК уже было не способно дублировать ДНК. Смерть не наступала не сразу, но результат поражения был сто процентов. Большие страны еще могли терпеть наглость соседей, но маленькие, которым деваться было некуда, не выдерживали натиска. Первая атомная бомба взорвалась в Бейруте, ответом был Дамаск, Аман, Хомс. Затем в районе Порт-Саид. Китай тут же перешёл на военное положение. В Японии остановился транспорт. Турция решила воспользоваться ситуацией и нанесла удар по курдам в городе Севас. Затем последовал удар Эрзинкан. Несколько ядерных грибов поднялось в небо. Иран, где проживало более 8 млн курдов, объявил войну Турции. В стороне не остался Ирак. И вот новые термоядерные взрывы. Северная Корея посчитала, что флот США подошёл слишком близко к её берегам и решила, что началось вторжение, и уже без оглядки на очередные санкции запустила ракету с боеголовкой. Новый взрыв и облако радиоактивных осадков накрыло китайский город Шэньян, а ответная атака со стороны США затронула Владивосток. Радиация, как опухоль, стала расползаться. Генеральный штаб космических войск России давно находился на военном положении и был скрыт где-то глубоко в бункерах. Никто не ожидал, что водные конфликты перерастут в термоядерную войну, но Россия, как никто другой, была готова к отражению нападения. Послы не спали неделями, звонили, требовали, умоляли остановиться. Но разве кто-то услышит голос разума, когда тебе грозят смертью? За тринадцать лет. кабинет президента У нас проблема, как можно спокойнее произнёс голос в трубке. Доложить, потребовал мужчина и, взяв красный карандаш, подчеркнул несколько слов в докладе, который он читал. Мы потеряли связь с генеральным штабом. Как? Всё уже проверили, нам никто не отвечает. Их атаковали? Президент в кабинет вошёл генерал и, не дожидаясь приглашения, сел за стол. Он тут же нажал на кнопку, и связь в трубке прервалась. Вам уже доложили. Да, мы потеряли связь со штабом космических войск. Сейчас работает протокол Периметр. Мы к этому должны быть готовы. Но ведь это означает, что да, генеральный штаб молчит. Как так могло произойти? Когда? Почему не было предупреждения, или мы прозевали? Нападение не было это самое неприятное. Линия связи отрезана. Но мы знаем точно, нет никаких взрывов, иначе засекли бы спутники атак. Если не было нападения, необходимо дать отбой периметру. В комнату вошёл ещё один человек и поставил на стол дипломат. Президент приложил палец, внутри щёлкнул, и крышка открылась. Надо остановить, произнёс генерал и повернул один из ключей. Значит, нападения не было, ещё раз спросил президент. Но штаб не отвечает. Со стороны Северной Кореи идёт радиоактивное облако. Периметр может это принять как за нападение и не получив сигнала от генерального штаба и от Казбека, тут он похлопал по крышке чемоданчика добавил. Перейдёт в боевой режим. У нас осталось меньше минуты. Мужчина, что сидел в президентском кресле, прекрасно знал, как работает периметр. Или как его прозвали американцы мёртвая рука. Командная ракета 15А11, созданная на базе межконтинентальной ракеты МРУР-100, Стартовая масса семьдесят одна тонна, дальность полета до одиннадцати тысяч километров, две ступени, жидкостно-реактивный двигатель. Несет особую головную часть. Сама по себе она безвредна, поднимаясь высоко в атмосферу, пролетает на территории страны и по пути транслирует пусковые коды для всего ядерного ракетного вооружения. А это означает только одно – войну на всей планете. У нас мало времени, она уже стартовала, но мы не знаем. Да не знаем, но нам точно известно, что не было никакого нападения на штаб, связи нет. Может, периметр не посчитает это угрозой, но для верности его надо остановить. А если после того, как мы отменим произойдёт нападение, что будет? После отмены периметр перейдёт в режим ожидания, если будет нападение, он всё с самого начала проанализирует и примет решение. Секунда бежали. Президент владел информацией, сколько потребуется времени для выхода ракеты в атмосферу. Он быстро повернул свой ключ, тут же загорелась зеленая лампочка, говорящая о том, что получен ответный сигнал. Все? Неуверенно спросил он у генерала. Да, если она уже стартовала, произойдет само ликвидация, и на пост заступит новый периметр. А что с генеральным штабом? Сейчас пытаемся выяснить. Если не удастся дистанционно получить подтверждение его ликвидации, отправим группу. Хорошо, нервозно ответил президент. Если начнется война, армия, не получив приказа, не сможет координировать свои действия, а значит, страна будет без защиты. Срочно выяснить причину. Есть, ответил генерал. Разрешите идти, свободно. Остров, больница. Старик вот уже третий день наблюдал странное свечение на противоположном берегу. Вчера опять пробежала собака. Это была та самая, что таскала пакет с едой. Но сейчас он видел плазмоида, похожего на фигуру человека. Светение было ровным, тело больше напоминало густый туман. Это было впервые, чтобы энергоид не стелился по земле и не подымался по стенам. Фигура стояла неподвижно и, как Владимир указал, смотрела в его сторону. Что уставился? Он привык наблюдать паразита на стенах города, да и эта новая форма его не слишком волновала. Сейчас на острове было спокойно, но так было не всегда. Старик зажмурил глаза как можно сильнее, на них выступили слёзы. Он хотел бы забыть, но кошмары преследовали его ещё когда лежал в больнице. Вытерев ладонью глаза, он взглянул на искорёженный металл это всё, что осталось от моста. "Да", прошептал он. "Тогда спаслись все, не я один". "Что смотришь? Ты в этом виноват", закричал Владимир в сине фигуре плазмоида, которая продолжала стоять на другом берегу. Была ночь. Он, как и многие другие дальнобойщики, потерял работу. Дороги были перекрыты, плазмоиды все чаще и чаще стали появляться у города. Он записался в волонтеры и разносил еду по домам. В этом был свой плюс – всегда продуктовая карточка была под рукой. Владимир уже лег спать, как услышал сирену. Быстро, словно в армии, оделся и бегом побежал на пункт эвакуации. Он знал, что делать. Много раз проходил маршрут и теперь, не получая приказов, принялся за дело. С центральных улиц был убран весь транспорт. Своим пролетели пожарные, затем колонна военных, а в небе, словно стая стрижей, пролетели дроны. "Что-то серьёзное?" спросила у него женщина с чемоданом. "По правилам все жители города обязаны собрать по одной ручной клади для эвакуации и при звуках сирены выйти на улицу". А дальше следовать указаниям национальной гвардии или полиции. Меня не знаю, честно признался Владимир. Он уже видел подобное в другом городе, откуда ему пришлось бежать. Но посоветовал бы вам быть готовой двигаться к мосту. Уже идти? Нет, слушайте команды. Почти час люди стояли на улице. Кто-то решил вернуться домой, посчитав сирену за учебную тревогу. Но вот вдалике что-то вспыхнуло, словно взорвалась бомба. Народ всё это время перешёптывающийся на улице повернул голову, а после кто-то закричал: "Плазмоиды!" Этого было достаточно, чтобы дети заплакали, а женщины, визжа, бросились бежать в сторону моста. "Стойте, успокойтесь", раздался голос из динамика. "Стойте! Что там? Почему взрыв? Они прорвали ограждение! Бежим!" "Стойте! Команда на эвакуацию не поступала!" Успокойтесь, динамик замолчал. Владимир подошёл поближе к стене. Знал, если толпа людей хлынет, то он, словно щепка, подхваченная потоком воды, будет вынужден бежать. Сюда, потянул за собой женщину. Если скажут идти к мосту идите, если будет мешать чемодан, бросьте его. Нет. Смотрите, и он кивнул на улицу, переполненную людьми. Они прорвались, это правда? Я не знаю. Не думаю. Когда Владимир въезжал в город, он видел ряды высоких заборов из сетки. Они не предназначались для сдерживания солдат или танков. В их задачу входило не дать плазмоидам проникнуть за кольцо. На каждом столбе горели зелёные лампы. Стоило паразиту приблизиться, как автоматика срабатывала и загорался красный сигнал. Напряжение в сетке отпугивало, а если всё же плазмоид решался прикоснуться, то мгновенно погибал. Всё нормально, не переживайте, сейчас дадут отбой. Динамик, стоявший на полицейской машине, ожил. Внимание, внимание! Прошу всех проследовать в пункт эвакуации к мосту на Мельникайте. Не спешим, помогаем друг другу, в дома не возвращаемся. Это что такое? Зачем нам идти туда? Они всё же прорвались. Паразит в городе? В городе? Они уже здесь. Бежим! Без паники, всё под контролем. Без паники, динамик кричал. Без паники, время есть, эвакуация. Бежим! Владимир дёрнул на себя женщину с чемоданом, и тут же мимо пролетел мужчина, за ним с визгом толстая женщина. "Стойте, успеем". Он и сам не понимал, что происходит, но люди уже не слушали. Знал, что такое паника, когда напрочь отключалось сознание и просыпалось чувство самосохранения. В этот момент толпа, как силевой поток, сносила всё, подминала под себя своих же детей и родных. Это потом они будут рыдать и искать оправдания своим поступкам, но сейчас Владимир знал: надо не поддаваться панике. Нам бежать? Так же как и он, прижимаясь к стене, спросила женщина. Давайте подождём, они сейчас успокоятся. Толпа людей сносила всё на своём пути, сыпались стёкла рекламных щитов на остановках. Доносился крик и плач, чей-то виск, перешедший в истерику. Владимиру стало не по себе, и в этот момент в груди что-то заныло, ноги загудели еще немного, и он сам, как эти обезумевшие от страха люди, готов был броситься бежать. Надо подождать, надо подождать, еще ничего не известно, говорил он сам себе. Над крышами домов пролетела еще одна из кадрили беспилотных дронов. Неужели они все же прорвались? с дрожью в голосе спросила женщина, что стояла рядом с Владимиром. Донесла сирена. На улицу въехали бронетранспортеры, но у них не было привычных пушек. Они стреляли энергетическими зарядами. Колонна все тянулась и казалось ей нет конца. Плохо дело это похоже резервы, подумал Владимир и дотронулся до руки женщины. Пора. Уже? Да, идем и как можно быстрее. Но чем дальше они уходили от центра города, тем больше было народу. Люди кричали, толкались, кто-то дрался. Никто не обращал внимания на соседа. Ещё немного, и они начнут давить друг друга. В воздухе буквально звенел страх. Многие озирались, но их тут же подталкивали, и люди опять вливались в бесформенную реку беженцев. "Внимание!" донёсся голос из динамика дрона, что завис над головами. "Просьба ускорить шаг. Возьмите детей на руки, помогите пожилым, не останавливайтесь. Побыстрее!" Владимир старался не отпускать руку женщины. Зачем он это делал, сам не знал, но почему-то считал себя обязанным ей помочь. "Давайте оставим чемодан", предложил он. "Нет. Нам надо быстрее достичь моста, иначе его могут взорвать". "Взорвать?" услышал спросил мужчина, который шёл рядом. "Да, плазмоиды только так можно остановить. А вы разве не знали?" "Знал? Поэтому быстрее. Дайте чемодан". И Владимир буквально вырвал его из рук женщины. Они ещё с полчаса шли, но перед мостом колонна остановилась. Пропустите, что там? Не спешите, не толкаемся, все успеют пройти, говорил динамик дрона, повисший над головой беженцев. Быстрее бы на ту сторону, шептал про себя Владимир, но тут его толкнули из-за спины, раздался крик. Вопль ужаса разнесся по улице, толпа словно огромная волна хлынула, начались крики, плачи, стоны умирающих людей, тех, кто упал и уже не мог подняться. Еще минут пять он добирался до моста, рука отпустила женщину, и она, подхваченная потоком людей, затерялась в серой массе. Владимиру каким-то чудом удалось взобраться на перила и крепко держась за столб он стал ждать, когда людская река чуть ослабнет. Быстрее, быстрее, быстрее, кричал Динамик, и дрон, что всё это время висел в воздухе неподвижно, стал подниматься вверх. Что там происходит? одновременно у Владимира спросило несколько голосов. Он повернул голову, но кроме потока людей ничего нового не заметил. И тут увидел, как задние ряды колонны стали исчезать, словно под их ногами проваливалась земля. Ну что там? Дёргая за его ногу, спросила женщина: "Я даже что видно? Они уже тут? Я задние ряды беженцев исчезали". Наконец, Владимир смог увидеть, как люди озирались, толкали впереди бегущих, перепрыгивали через них, а после исчезали. "Проклятье!" закричал он и, отпустив столб фонаря, побежал по перилам. "Что там?" крикнула ему вслед женщина. "Они уже рядом!" На объяснять кто рядом не нужно. Все и так понимали, что плазмоид прорвал ограждение. Никто ещё не догадывался, что враг находится слишком близко. Это были ужасные воспоминания. Владимир как трус убежал, перепрыгивал через людей, дрался, но ему всё же удалось добраться до противоположного берега. А после раздался взрыв. И мост вместе с беженцами рухнул в реку. Он посмотрел назад. Несколько секунд люди на противоположной стороне моста метались и проклинали тех, кто взорвал мост, а после они упали на асфальт и больше не поднялись.